Конвейер. Основным методом НКВД, с помощью которого можно было сломить осужденного и получить нужные показания, был так называемый конвейер, непрерывный допрос, продолжавшийся часами и днями, который вели сменные бригады следователей. Как многие другие явления сталинского периода, Этот изобретательный метод обладал тем преимуществом, что его нелегко было осудить, сославшись на какой-либо определенный принцип. Ясно, что он сводился по прошествии известного времени к недопустимому давлению на человека, и затем перерастал в настоящую физическую пытку. Но когда? На это нельзя дать точного ответа. Уже после двенадцати часов допроса жертве становилось не по себе. Через день мучительно трудно. Через два или три дня наступало физическое отравление от усталости. Это было так же мучительно, как любая пытка. Говорят, что некоторые заключенные могли выдержать пытки. Такие случаи известны. Но почти никто не слышал, чтобы не сработал конвейер, если он длился достаточно долго. В среднем за неделю можно было сломить почти каждого. Евгения Гинзбург... Пишет в книге «Крутой маршрут», что провела семь дней без сна и пищи, причем последний день стоя, после чего потеряла сознание. За этим последовал пятидневный допрос более мягкого типа, во время которого ей позволяли отдохнуть три часа в камере, но заснуть не давали. Кристинский ясно сказал в заявлении на процессе, что его первый допрос продолжался неделю, хотя этот момент как-то прошел мимо наблюдателей. А что касается маршала Блюхера... Здоровье этого мужественного человека было подорвано непрерывно продолжавшимся допросом. Он умер менее чем через три недели после ареста, а сам допрос, очевидно, продолжался еще меньше. В этом методе нет ничего нового. Его применяли еще к колдуньям в Шотландии. Философ Кампанелло, который в XVI веке устоял перед всеми пытками, во время допросов не выдержал бессонницы. Начинаются галлюцинации. Кажется, что вокруг жужжа летают мухи, дым застилает глаза и так далее. По свидетельству Бека и Година были допросы, продолжавшиеся без перерыва 11 дней. Причем четыре последних дня подследственный должен был стоять. Заключенные, которые даже не дотягивали до 11 дней, падали в обморок каждые 20 минут. Их обливали водой или били по лицу, чтобы привести в чувство. Рассказывают, что одному доктору в бутырках пришлось простоять без сна, с очень небольшими перерывами, целую неделю. После этого пытка прекратилась. Было якобы выпущено постановление о том, чтобы ограничить длительность этого приема одной недели. Другой бывший узник тюрем НКВД Александр Вайсберг сообщает, что просидеть 14 часов на табуретке более мучительно, чем стоять у стены. В паху появляется... Опухоль, боль становится невыносимой. У стены можно, по крайней мере, перемещать вес с одной ноги на другую. Особенно тяжко Айсбергу пришлось, когда в системе конвейера он обнаружил техническое усовершенствование. Из табуретки вынули сиденье, так что сидеть стало еще невыносимее. Мы находим очень мало сообщений о заключенных, которые смогли противостоять конвейеру.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 На конвейере закончился на пятый день, но Вайсберг не сознался больше ни в чем, хотя к этому времени в руках у следователей было уже два документа. Значит, в системе конвейера был дефект, хотя он срабатывал безотказно почти всегда, на это уходило всего два-три дня, он не обладал существенным преимуществом перед пытками, часто сочеталось то и другое, потому что от показаний данных на конвейере потом отказывались.